Глава пятьдесят девятая. Он обещал себе никогда не ввязываться ни во что похожее больше. Клялся всеми святыми не ставить жизнь на карту снова, если бы он выкарабкался в прошлый раз. А сейчас опять находился в подобной ситуации и, естественно, задавался вопросом, не собирается ли судьба нарушить свою часть договора Когда он сейчас первым перечеркнул свою, так думал он, а потом бросился в пустоту по собственной воле. И не было ни одной клеточки во всём его организме, которая не кричала бы в панике, и у него потемнело в глазах. Он почувствовал, как ледяной ветер подхватил его, и тело стало невесомым. Он полностью потерял контроль над собой, а там, далеко внизу приближалась земля. А потом он почувствовал рывок, когда верёвка натянулась, и вертикальное падение прекратилось, а он теперь совершал колебательное движение вперёд и знал, что вся его жизнь висит на крюке, вбитом в трещину где-то вверху. И что если это не хитрое приспособление не выдержит, он сам и верёвка рухнут на каменный склон, и тогда его ждёт верная смерть. И про себя он считал каждую микросекунду, столь длинными они казались. И если верить его ощущению, парил в воздухе столь долго, что каждое крошечное мгновение растянулась на время, вмещавшее массу возможностей, когда все могло пойти к черту. И пусть он летел с широко открытыми глазами, чтобы не пропустить ее руку, все равно не видел ничего вокруг, словно мозг отказывался включить периферийное зрение, пока все не закончится. А Жанин протягивала ему свою ладонь. Она стояла в нише огромного арочного окна, где еще недавно красовалась картина, изображавшая бородатых мужчин в мантиях и с нимбами, собранная сотни лет назад из множества кусочков разноцветного стекла, и знала, что ее вряд ли кто-то восстановит снова. Она с лету врезалась в нее ногами, закрыла глаза и рот, и надеялась, что стекло тонкое и хрупкое, и не порежет ее, когда она будет проходить сквозь него». и ее новые грубые ботинки ударили по нему посередине, и с одного раза вся гигантская мозаика растрескалась на миллиарды частей и упала на землю вокруг нее разноцветным блестящим дождем. А внутри находилась капелла, та самая, где она и Вильям сидели и разговаривали четыре дня назад, когда они только хотели выбраться отсюда. Возьмите. И сейчас Уильям стоял на полу рядом с ней, и он отчаянно сжимал её руку от страха и адреналина и кричал, что они никогда не должны делать подобного снова. А теперь она стала их воротами внутрь. На фоне расплывчатой картинки монитора, двигавшиеся по капелле Уильям и Женин, выглядели двумя тёмно-синими силуэтами. За их спинами осталось разбитое окно, как черная дыра в никуда. Именно там, где камера все годы показывала мозаику в серо-голубых тонах, чьи оттенки периодически менялись в зависимости от времени суток и ситуации с солнцем снаружи. Сейчас же она была разбита, а незваные гости, пройдя между рядами деревянных скамеек, растворились в темноте. И когда они исчезли с экрана, невозможно было предугадать, где попадут в объектив вновь. Слишком редко стояли камеры. Данная проблема так и осталась нерешённой, и теперь уж точно навсегда. А как раз сейчас это стало поводом для волнения, прежде всего за них самих. Они быстро двигались в тишине, шли решительным шагом именно теми путями, где, как они знали, им надо идти, которые Жанин буквально выучила наизусть. Она так хорошо помнила их, что они как карта отложились у неё в голове. И сейчас они надеялись прийти по ним прямо туда, куда им и требовалось. Веревки и крючья раскачивались на спинах и поясах в такт их движениям, и Уильям заставлял себя не смотреть на них, не думать о том, что они означали. что им придётся использовать их, перебираясь с этажа на этаж, поскольку у них больше не осталось никаких электронных ключей, и они вынуждены будут местами перемещаться с наружной стороны здания. Это пугало его, но он пытался отогнать страх и продолжал идти вперёд в тишине, также сжав зубы и внимательно смотря по сторонам, как и шагавшая впереди Жанин. Было ночи темно, и они не представляли, сколько людей еще находятся в замке, и ужасно не хотели внезапно узнать об этом. Вильям и Жанин так больше и не появились на экране, и в результате невозможно было просчитать, где они находились. У них не осталось электронных ключей. Их забрали вместе с шифрами, прочими бумагами и всем другим, что они имели при себе, и они не могли понять. И всё это сейчас хранилось в надёжном месте здесь в здании. А значит, их выбор в части путей передвижения был очень ограничен. Он смотрел на экраны. Как бы ни выглядели их планы, ему обязательно требовалось что-то сделать. Женин шла в авангарде точно так, как они и решили, а он вплотную следовал за ней. не отставал ни на шаг по лестницам и проходам, по которым она бегала раньше, и прекрасно знала, как далеко по ним они смогут пройти, где появится следующая дверь и как долго ему даст со справляться без ключа. Они двигались вниз, поскольку так им и требовалось. Там они могли найти окно и оттуда спуститься дальше, чтобы в конце концов найти необходимые материалы. и все данные, и позаботиться о том, чтобы их никогда не смогли прочитать снова. И сейчас они добрались до промежуточного этажа, прямого зала, связывавшего лестницу, по которой они пришли, с другой идущей вниз. А в одном его конце находился длинный коридор, и с другой его стороны снаружи пробивался холодный синий свет. Окно. Она кивнула Вильгельму, нам туда и увидела, что он на шаг позади неё и готов продолжать, но стоило им двинуться вперёд, как они заметили его. Сначала не могли решить, кем был человек в другом конце длинного коридора. Видели только чёрный силуэт. Лицо скрывала темнота по ту сторону света от окна. Он стоял широко раздвинув ноги, но его поза не внушала уважения. Ему явно с трудом удавалось сохранять равновесие и держать спину прямо, а его руки были вытянуты вперёд в их сторону. Одна из них сжимала рукоятку вороненого пистолета, а вторая подпирала её снизу. Он был готов к стрельбе. Коннорс Это произнесла Жанин. Спросила, но одновременно констатировала факт. Так и есть. Путин преградил Коннорс, но он изменился. Пот бежал по его лицу, и он явно напрягал глаза, чтобы смотреть на них, а его сжатые зубы свидетельствовали о сильных болях, явно терзавших все его тело. «Не подходите ближе», — сказал он. А Уильям поднял руки, ладонями перед собой, в качестве сигнала подождать. Подожди, у меня есть что сказать. Подожди, успокойся. Он сделал шаг вперёд. Один единственный, но этого хватило, чтобы Коннор споткнулся, ещё сильнее вытянул руки в их сторону и так плотно прижал правый указательный палец к спусковому крючку. Что уже чувствовалось сопротивление пружины, прятавшейся внутри пистолета. Стойте где стоите и послушайте меня. Я хочу, чтобы ты выслушал меня, перебил Уильям. Мы выкарабкаемся, если ты поверишь мне, мы выкарабкаемся. Коннорs покачал головой. Мне уже не выкарабкаться. Вот и всё, что он сказал, держа оружие перед собой, и Уильям понял: ты заражён. Не ходите туда, сказал генерал снова, и это означало да. И на мгновение все слова потеряли смысл. Уильям мог спросить, как, когда и почему, но естественно подобное не играло никакой роли. и коннорс мог ведь ответить не потому что знал, но наверное ведь понял уже возможно, встретился с кем-то прогуливаясь по всем помещениям, пожалуй, пожал кому-то руку, либо сам, либо пилот вертолёта, и они скорее всего заразили друг друга, и это было неважно, поскольку ничего уже нельзя было изменить. И как бы он ни хотел обвинить в этом кого-то он это сделать не мог сам ведь создал все инструкции и они стали смертельными для него вам не следовало возвращаться сказал он мы хотим сделать последнюю попытку это сказала Жаннин и он перевёл взгляд на неё посмотрел ей в глаза и тем самым просил у неё прощения Знал ведь, что ей пришлось вынести за последние полгода, как она страдала и всё напрасно, как выяснилось. Нет никакого спасения, сказал Коннерс. А мы думаем, есть. Это не удастся остановить. Мы знаем. На какое-то время воцарилась тишина. И когда Уильям наконец заговорил снова, Его голос звучал спокойно, и постепенно обстановка в коридоре разрядилась, и медленно-медленно начался разговор. Мы здесь не для того, чтобы остановить вирус. Коннор посмотрел на него. Не понял, а для чего? спросил он. Чтобы остановить нас самих. холодный голубой ночной свет разбежался по всему асфальтированному полу начал с полоски у входа а потом отвоевал у темноты белую дорожную разметку и всё пространство вплоть до деревянных мостков в другом конце как только рулонные ворота остановились у потолка Наруже стоял Франкен и три охранника. Лучи их карманных фонариков обшаривали ангар. Они пытались обнаружить малейшее движение, любую постороннюю тень, что угодно, способное представлять угрозу. Но там не было ничего. И Франкен разделил парней отправил двоих наблюдать за дорогой, вернул ворота на место и взял третьего с собой. А потом прижал свой электронный ключ к приёмному устройству у двери и отправился вперёд по длинному освещённому коридору со следами резиновых колёс далее к обшитым железом проходам, ждавшим с другой стороны. Коннерс смотрел на них наискось через длинный коридор скептически прищуренными глазами. То, что сказал Сандерг, было ясно и просто, и всё равно он не хотел верить в это. Всё равно, или, пожалуй, как раз поэтому, он находился здесь в течение 30 лет. И еще 30 лет до него сотни мужчин и женщин искали ответ, пытались расшифровать спрятанные в ДНК сообщения, и считали, и делали все возможное, лишь бы сохранить будущее. И никто не подумал, как Вильям, а подобное просто не укладывалось в голове. Конечно, он мог быть прав. Но неужели все другие ошибались? И так долго. И никто не посмотрел вверх, и не сделал шаг назад, и не подумал немного, чуть больше. Это задевало его за живое. Надо признать. Но ничего такого он не сказал, и Иново тоже стоял совершенно неподвижно, с глазами, наполненными недоверием. а секунды проходили в тишине. И Вильяму внезапно пришло в голову, что они поменялись ролями. Сейчас он попытался перевернуть мировоззрение Коннорса, поставить его с ног на голову, точно как тот когда-то поступил с ним, и требовалось время, чтобы осознать все, понять. Страница в книге. Блокнот на полке. И Уильям говорил медленно, тихо и мефкратчевым голосом, почти повторил слова, произнесённые Жанин за кухонным столом. Если бы мы не обнаружили, что носим в себе, сказал он, если бы последовательности, найденные в нашей собственной ДНК, не стали для нас паранойей, если бы мы не прочитали о нашей собственной гибели, Разве создали бы мы вирус тогда? Но он не спросил, а выдал всё в виде наговоучения, словно сам уже имел ответ и хотел, чтобы Коннор스 подумал то же самое. Я задавал себе этот вопрос, сказал Коннорс. Гораздо чаще, чем ты можешь представить. И к чему ты пришёл? Гоннерс наклонил голову, посмотрел на Вилььема из-под лобья, словно его последние слова были издёвкой. А весь разговор ниже его достоинства, и поэтому он совсем не хотел отвечать. Но истина состояла в том, что он так никогда никуда и не пришёл. И каждый ответ тянул за собой свой собственный вопрос. И он давно закончил задавать себе их и просто решил, что они правильно обозначили проблему. Единственное, что им оставалось искать решение. Уильям видел ход мыслей Коннерса и мог только попытаться придать ему ускорение. "Когда я потребовал, что хочу знать всё", напомнил он, "ты же сказал тогда: чем меньше знаешь, Чем лучше. Коннорс посмотрел на него, ничего не ответил. По твоим словам существовали знания, не предназначенные для нас. Он ничего больше не сказал, и коридор снова погрузился в тишину. Я сам не понимал, насколько прав, подал голос Коннорс. И никто другой тоже. Согласился Уильям. А Коннорс опустил своё оружие, посмотрел Виллиему в глаза, а потом Жанин. Его взгляд был ясным сейчас. Он осознал, что они пытались сказать и что требовалось сделать, сколь бы болезненным это ни чувствовалось. Вы собираетесь уничтожить материал. Не так ли? «Происходящее не в нашей власти», — ответил Вильям. И «Это означало «да». Единственное, мы можем содействовать, чтобы этого не произошло снова», — так сказал Коннорс. Он понял их замысел, и ему оставалось выбрать, либо он поверит Вильяму, либо будет придерживаться сценария, который сам написал и считал, и единственным решением. А выберён путь Вилььема, ему пришлось бы признать, что всё сделанное им за 30 лет, все его идеи, планы и выводы, всё это было ошибочным и бессмысленным и ничего не стоило. И было нелегко сконцентрироваться на подобных мыслях, когда зуд распространялся по его телу и рассказывал, что он скоро должен умереть. Он покачал головой. Покачал головой в качестве ответа себе самому. Он ведь заранее распланировал всё. Решил, как они выживут, как окажутся в безопасности и избегут смерти, которую никто не мог избежать. И к чему всё пришло? Сейчас появился некто с совсем другим планом. Пожалуй, просто-напросто пришло время позволить кому-то другому взять ответственность на себя, подумал он. И в конце концов принял решение. Посмотрел на них и сказал: "Я могу отправиться в центр наблюдения. Я открою замок для вас, когда все замки во всём замке переключились с красного на зелёный". Глаза Франкона были заняты совсем другим. Он находился на знакомой земле. Его, конечно, по-прежнему беспокоил след, оставленный кем-то на краю дороги. Но, судя по всему, никто не пытался открыть ворота ангара. И если незваные гости не появились по воздуху, не существовало никаких других путей, чтобы попасть внутрь земли. Сейчас он стоял в конце длинного прохладного коридора, по которому только что прошёл, взвешивая, надо ли ему поспешить и пойти дальше самому или понадобится помощь. И когда на приёмных устройствах загорелся зелёный светодиод, он смотрел назад в сторону ангара, где оставил последнего охранника, всё согласно инструкции, и прикидывал Не стоило ли ему поступить наоборот, довольствоваться парнями снаружи, а взять его с собой в качестве телохранителя? Однако он понимал, что всё пойдёт быстрее без него. Он ведь знал все коды. Ему не требовалось помогать нести что-то, и это была работа для одного. А внутри на него уж точно никто не мог напасть. Опять же, так значилось в инструкциях. И он знал, что их следует выполнять. Вытащил пистолет и пошёл по коридору, сжимая электронный ключ в другой руке. Он даже не предполагал, что двери уже могут быть открыты. План Коннорса был лучше, но на него требовалось время. Они бежали по коридорам, где двери уже стояли открытыми, двигались наискось через обширную сеть проходов из стали и бетона, но все по одному этажу. И когда они стояли перед комнатой, через которую проходили двумя ночами ранее, до них дошло, что это также являлось одним из условий их успеха. Все оказалось труднее, чем они могли представить себе. Но им не оставалось ничего другого, как только поднимать и грузить. И они старались изо всех сил, работая и мозгами, и руками, чтобы забрать с собой как можно больше грузовых тележек, постоянно беспокоясь о том, сколько же времени в их распоряжении. Оба прекрасно понимали, что часы Коннорса сочтены, а он им нужен был живой. когда они закончат на этом ведь строился весь план их запас времени быстро уменьшался и никто не знал об этом нижанин которая работала молча вытаскивала ящик за ящиком волокла их по полу в направлении вилььема не вильям грузивший их крест на крест друг на друга и про себя молившийся о том чтобы стальная тележка выдержала Ни Франкен, спешивший все дальше от ангара, которого с каждым мгновением сильнее беспокоило неприятное ощущение в животе, все крепче сжимавший в руке пистолет. Не знал этого и Коннорс. Он стоял и смотрел на мониторы и видел, что они движутся в одном направлении, а значит, все еще находятся в комнате. Он закрыл глаза и попытался отогнать все эмоции, забыть о зуде, о том, что, насколько он знал, вот-вот должно было случиться с его телом, и прежде всего не думать, что именно так они себя чувствовали. Все мужчины и женщины, которых он не знал, чьи имена старался не запоминать. лежавшие на кроватях за стеклянной перегородкой и чувствовавшие, как их тела разваливаются и не понимавшие почему. Это была его вина. Его и всех других. И, пожалуй, всё это оказалось совершенно напрасным, и как раз такие мысли он пытался вытеснить из головы именно об этом, не мог думать как раз сейчас. У него чесалась кожа, спина и руки. И чем больше он думал об этом, тем больше чесался, прекрасно зная, что даже если не пустит вход ногти, кожа всё равно не выдержит долго. И он стоял и смотрел на мониторы. С нетерпением ждал в надежде увидеть, как они возвращаются назад, и когда он сможет положить конец всему этому и избавиться от неприятного ощущения. А рядом с ним стояли компьютеры, которые отслеживали кодовые замки. Надзирали за дверями и показывали, какой электронный ключ использовался и где. И он не смотрел на них, а собственно, зачем? Все двери были открыты, и Жанин с Уильямом пробежали напрямую через них, и он знал, в каком помещении они находятся, и у него отсутствовала какая-либо причина контролировать стоявшие сбоку мониторы. Но если бы Если бы он бросил взгляд на них, тогда увидел бы, что ключ Франкона проходит одну дверь за другой. И как количество строчек растёт по мере того, как его используют, от коридора со следами резиновых колёс, вдоль всех проложенных внизу ходов, вверх от открытой площадки, расположенной поблизости от Ангара, привычка великая сила. И пусть зеленый светодиод горел везде, Франкен все равно успевал приложить свой синий кусочек пластмассы, прежде чем замечал его. Он спешил и держал ключ на готове, и торопился дальше от двери к двери, даже не догадываясь, что не сам открывал их. А стоило Коннорсу бросить взгляд на экран, он увидел бы это. и тогда среагировал бы. Но этого он не сделал, и Франкен продолжал путь вверх. Тележек было две, но даже будь их больше, им не удалось бы увезти остальные с собой. И когда они загрузили их полностью, Вильям кивнул Жанин, что они закончили, и попросил ее толкать одну перед собой и, В то время как сам толкал другую, она оказалась тяжёлой, но никому было жаловаться, и они отправились туда, куда им сказал Коннерс. Того, что они взяли с собой, должно было хватить, а когда началась бы цепная реакция, ничто не смогло бы её остановить. В конце концов, Пришло мгновение, которого ждал Коннорс. Вильям и Жанин миновали камеру на пути назад после вечности, наверняка продолжавшейся не более пятнадцати минут, и он перевел дух и уже собрался повернуться и оставить в центре наблюдения, когда его взгляд упал на монитор. И на строчке от кодового ключа Франкена... выстроившаяся на экране. Он колебался ровно две секунды. Больше времени у него не было, а когда они закончились, все равно сделал то единственное, что мог сделать. Все совпало просто идеально по времени и получилось довольно забавно, хотя ни тот, ни другой ничего подобного не было. и в мыслях не держали. Франкен как раз подошёл к одной из дверей и прижал свой ключ к приёмному устройству, когда понял, что всё не так. Ведь вместо зелёного вспыхнул красный светодиод. Это же вовсе не означало, что синий кусочек пластмассы подвёл его снова. Просто ещё секунду назад дверь стояла открытой. И сейчас возник вопрос: почему кто-то совсем недавно прошёл? Неужели он не увидел этого? Или замки заблокировали с центрального пульта? И в таком случае, с какой стати он поднял свой ключ снова, пытался раз за разом, но замок лишь жужжал и не открывался. Волнение охватило его. Он развернулся, побежал вдоль по коридору назад к двери, которую только что миновал, и которая могла вывести его назад к конгару. Но снова замок отказывался открываться, отвечая ему лишь жужжанием, когда он воздействовал на датчик. Он оказался запертым в отсеке с пустыми офисами под землёй в замке между двумя дверями. Коннорс крикнул им с другого конца коридора. Крикнуло оставаться там, где они были, и они подчинились. Франкан, сказал он. Франкан вернулся. Три коротких слова, и то, нам, которое объяснил всё. У них имелся план, и теперь он оказался под угрозой. Где он? как раз сейчас, сказал Коннорс, между двумя дверями на этаж ниже. Ему никуда не пройти. Но проблема в том, что нам не сделать этого тоже. Он не мог объяснить. Истекал потом и всё больше терял силы с каждым мгновением, а где-то там внизу находился Франкен с ключом, кода которого он не имел. Он ведь был не Кейс. Если бы он только знал, как заблокировать все в нужном порядке, только это, позволить Жаннину Вильяму уйти, не выпуская Франкена из-за подни, где тот оказался, если бы только он умел это, тогда не было бы никаких проблем. За исключением того, что чесалась его спина и щипала глаза, Но здесь даже Кейс не смогла бы помочь. И он зажмурился. И откуда-то издалека услышал голос Уильяма и его вопрос о том, что им сейчас делать, и не мог сказать. Прошло ли одна или 10 секунд? Он постарался взять себя в руки. Посмотрел на них издалека. И это только один способ, сказал он. И потом, сколько времени у вас займёт, чтобы перегрузить всё сюда? Он кивнул на тележки, которые они катили по каменному полу, а Виллиам посмотрел на комнату рядом с ним. На погрузку ушло четверть часа, но разгрузка не должна была занять более 5 минут, о чём он и сообщил. У меня нет выбора. сказал Коннерс, чтобы вы смогли выбраться наружу, надо открыть двери. И в то самое мгновение, как я выпущу вас, продолжения не требовалось. Если Франкен догонит их, им вряд ли стоило ожидать от него такого же понимания, как от Коннерса. Я дам вам ровно 5 минут. Потом открою двери. Я хочу, чтобы вы бежали назад и выбирались отсюда, Вильям кивнул, и никто не пошевелился. А что случится с тобой? спросила Жанин. Он посмотрел на неё. В её голосе пряталось абсолютно искреннее беспокойство, и оно удивило его. И, честно говоря, он действительно не представлял, как ему ответить. Мы знаем, что случится со мной, сказал он. Произнёс это с кривой улыбкой, но в ней не было и намёка на радость. И положив руку на сердце, всё выглядело хуже некуда. Он стоял с другой стороны коридора, живой, но обречённый на смерть, и это была не вина Коннерса. Он был хорошим человеком, оказавшимся в странном месте, И за всеми его поступками стояли исключительно добрые намерения. Он заслужил чего-то иного, того, чтобы вместе с ними выбраться отсюда, видеть, как мир справится с ужасной бедой, и сидеть в пабе и наслаждаться пивом и тем, что жизнь продолжается вопреки всему. Как ты себя чувствуешь? спросил Уильям. У нас есть таблетки Ответил Коннерс, стараясь говорить как можно будничнее. Со мной всё хорошо. Серьёзно? Спрашивали они только глазами. Это правда, подтвердил он. Я себя прекрасно чувствую. Я знаю, как ослабеть симптомы. Всё будет терпимо, я обещаю. Терпимо. Одно это слово причинило боль. Он заслужил лучшего, чем терпимо. Я принял половину коробки утром. Почти не чувствую зуд. Пожалуй, это хороший знак. Он попытался улыбнуться. Не так ли? Уильям посмотрел на него. Секунда, две секунды. Это очень хороший знак, Коннорс улыбнулся. Спасибо, говорила его улыбка. Он посмотрел на Жанин, потом на Вилььема, и они стояли каждый в своём конце коридора и смотрели друг на друга, прощаясь. Они не обменивались бы так долго взглядами, если бы не знали, что видятся в последний раз. Франкен стоял головой к стене, когда дверь неожиданно переключилась на зелёный. Прошло ровно 5 минут. И за это время он успел испытать злость и поддаться панике и смириться с происходящим, и в конце концов просто стоял, и заставлял себя найти какое-нибудь рациональное решение. Но без успеха. И прислонился к албом к холодным камням, а потом услышал, как замок щёлкнул за его спиной и отказывался поверить своим ушам. Какое там гнавение, Франкан стоял совершенно неподвижно. Смотрел на зелёный светодиод, словно тот издевался над ним, а потом поднял оружие, прижав левую руку снизу к правому запястью. приготовился к чему угодно. Теоретически речь естественно могла идти о техническом сбое, но только в теории. А сейчас всё происходило в холодных коридорах под погружённым в темноту замком в Лихтенштейне, и никто не должен был находиться здесь. Опять же, в теории. Но где-то ведь пребывал Коннорс. и шутка с замком указывала на его присутствие. Он осторожно надавил плечом на дверь перед собой. Никого за ней, только железо и бетон. И далеко впереди следующая дверь, а потом вверх уходила лестница на другой этаж, и он бежал боком вперед по коридору, спиной к стене и с оружием в двух руках, готовый среагировать, если что-нибудь случится. Следующая дверь уже зелёный. И теперь он знал наверняка, кто-то был здесь. Открыл её плечом, неслышно поднялся по лестнице. Большой коридор наверху. Тишина и покой, и где-то таилась опасность. Сначала он среагировал на дверь в центр наблюдения. Она стояла открытой. Совсем недавно кто-то побывал здесь, переключил все замки сначала на красный, а потом на зеленый, и кто бы это ни был, ему ужасно хотелось знать, почему. Он пробежал взглядом по всем мониторам. Никакого движения нигде. Сжал зубы от раздражения. Слова Кейс звенели у него в ушах. Слишком мало камер. Конечно, она была права. И он знал это столь же хорошо. Чёрта в кейс. Будь она чуточку по напористости, он сейчас, пожалуй, не таращился бы на пустые коридоры. Он колебался одно мгновение, не знал, куда ему отправиться, но его задание было чётким. Он прибыл сюда забрать тексты. И если бы кто-то попытался остановить его, речь шла бы об обычном препятствии. И на сей счет тоже имелись инструкции. Потом он подумал немного, держал оружие на готове сбоку и пошел неслышно по коридорам, крайне осторожно проходя дверь за дверью. Двери стояли открытыми, но бег тоже требовал времени, Женины и Уильям мчались по замку, не останавливаясь и не оглядываясь, и надеялись успеть. Они видели эти места в последний раз: лестницы и комнаты, и коридор, где Женин спрятал Уильяма от охраны, арки и проходы, и большой зал с люстрой на потолке и проекторами, и повсюду двери стояли незапертыми. И они открывали их на ходу, не задерживаясь, запыхавшиеся и спасавшие свою жизнь, но всё равно полные надежды. И они чувствовали во рту вкус крови и придыхании дроло горла, но ни что из этого не играло никакой роли. Они продолжали мчаться вперёд, поскольку только это могли делать сейчас: бежать и дышать, и надеяться и бежать. а им в спину дышало время, и в любой момент могло догнать. Когда Франкен увидел движение, было слишком поздно. Сначала он заметил колеблющийся свет, и никакой тени за ним, и там в темноте на шаг позади находился он. Стоял посередине прохода, направлял пистолет на Франкена, точно как совсем недавно на Вильяма и Жанин. Сейчас он казался уверенней. Он по-прежнему дрожал, но от температуры, а не из-за каких-то сомнений. Знал, что всё делает правильно, и как бы зул ни мучил его, он знал, что скоро всё закончится. На твоём месте я бы остановился там. Колеблющийся свет лихорадочно ласкал его сбоку. И в темном коридоре его силуэт в результате приобрел белые контуры, словно он не имел никакого отношения к замку и просто парил в воздухе сам по себе, но с ногами на полу и с пистолетом перед собой. И Франкен поднял свой, уже держал на готове двумя руками, просто на нужной высоте, чтобы прицелиться. Разочарованный. Естественно, он догадался, но всё равно разочарованный: "Ты же знаешь, моя работа забрать их", сказал он. "Да знаю", ответил Коннерс. "Тогда почему? Почему ты поступаешь так? Останавливаешь меня, нарушаешь предписание?" Остаёшься в замке, а не прибываешь на судно. И что чёрт возьми произошло с вертолётом? Всё это он хотел спросить, но не стал. В неясном свете заметил что-то во взгляде Коннерса. Нет, не во взгляде, а во всём лице. Оно блестело от пота, напряжения и боли. А такой блеск Франкэн видел раньше. Ты болен. И их взгляды встретились. Сколько сценариев, сказал Коннерс. И всё равно я и близко не мог придумать ничего подобного. Он дёрнул плечом, с целью показать, что имел в виду. Это здесь и сейчас, и замок, и ты, и я, здесь всё закончится. И как чёрт возьми мы могли это знать? Франкн смотрел на него с одной стороны и с другой. От него требовалось забрать их данные, но Коннорс блокировал путь. "Ты знаешь, для чего я здесь", сказал он. И Коннорс покачал головой. Не потому, что не знал. Это ему было известно более чем хорошо. Просто он не собирался уступать. Помнишь, как мы всегда говорили, что в конечном итоге лучше спасти хоть небольшое количество, чем все погибнут вместе? Франк не ответил. Каким бы ни стало продолжение, у него возникло ощущение, что оно ему не понравится. Но мы не будем среди тех, кого спасаем. Они стояли так, с пистолетами направленными друг на друга, оба прекрасно понимая их бесполезность. Это была ситуация не поддающаяся никаким правилам, чисто патовая, если пользоваться шахматной терминологией. Коннорс сам представлял большую угрозу для Франкена, чем какое-то оружие. А пуля Франкана не могла убить Коннорса, вернее, чем болезнь, которую он уже носил в себе. "Пропусти меня", сказал Франкан. Коннорс покачал головой. "Я не хочу стрелять в тебя, а ты и не будешь", ответил Коннорс, и что-то в его голосе помогло Франкану понять. Свет со стороны мерцающий свет Они находились снаружи от крематория, и только сейчас он понял, в чём дело. Чёрт бы побрал Коннорса! Чёрт бы побрал всё! И он подбежал к двери, хотел заглянуть в комнату. Коннорс дал ему подойти. Пятился назад, не опуская своё оружие, позволил встать на пороге, Я сознать увиденное. Тишина. А потом ты не сможешь. Это был Франкен. У него перехватило дыхание от нахлынувших эмоций. Он повернулся в дверях, пистолет всё ещё поднят, тупиковая ситуация, не значившая ничего. Скоро всё должно было закончиться для них обоих, и никто не мог ничего сделать с этим. В комнате за его спиной, по ту сторону прозрачного экрана, шипел огонь, тепло которого пробивалось наружу сквозь закалённое стекло, а на вращающихся в его сторону роликах лежал один единственный предмет. В глубине танцевали языки пламени, точно такие же, когда-то поглотили Уоткинс, а теперь им на поживу двигался ящик оливкового цвета, и когда только он попадет к ним, все должно было закончиться. А вокруг конвейера стояло еще множество ему подобных, покрашенных серой, зеленой и еще чет знает какой краской, а на них красовались белые и золотистые тексты на русском, английском и множестве других языков. «Так все будет!» — сказал Коннорс. Они как раз добрались до деревянной двери, за которой начиналась винтовая лестница, ведущая на террасу, где им требовалось начать спуск вниз. И Жанин уже преодолела десяток ступенек вверх, когда обнаружила, что слышит только свои шаги, и повернулась, наклонилась, чтобы дверь попала в ее поле зрения. «Я не могу», — сказал он просто. Он стоял там снаружи от двери, смотрел на нее, даже не сделал ни единого шага вверх по лестнице, и она спустилась на ступеньку вниз, еще на одну, а потом поняла, что у них нет времени, и чем, черт возьми, он занимается. — В чем дело? — спросила она сердитым голосом, ничего не понимая, и глубоко разочарованная, и испуганная, и разозленная одновременно. А он покачал головой. — Жди меня пять минут, — сказал Петербург. «Если я не приду, то продолжай сама». Она прорычала в ответ, даже сама не знала, что. Настолько обескураженной была. Но он не слышал этого так же. Уже исчез. Судя по шуму шагов, побежал куда-то. А она сжала зубы от злости и подумала, что если старый идиот так хотел умереть, мог ведь сделать это раньше». Но с другой стороны уже знала, что не позволит ему это. Франкен первым опустил своё оружие, и Коннор последовал его примеру. А потом они просто стояли там. Коннор улыбался. По его лицу текли слёзы, но он плакал не потому, что ему было грустно. Просто они наконец добрались до финишной черты. И он улыбался с такой теплотой и спокойствием, что это удивило, нет, опечалило и расстроило Франкена. И тот по-настоящему понял, что всё кончено. Коннорс рассказал ему, поделился услышенным от Уильяма, что все их мысли были ошибочными, и многим предстояло умереть, но не всем. И слезы появились, когда он поведал об этом. Слезы. Пусть он и улыбался. Он рассказал об открытии, к которому они так никогда и не пришли. Что шифрованные послания не кончались там, где они думали. Они продолжались, продолжались и продолжались. И кто знает, может впереди человечество ждала еще масса катастроф и успехов, и удач. Возможно и того, и другого, и где-то всё это было написано, но этого никто ещё не прочитал. Они потратили 60 лет на поиски решения и только теперь поняли, что вопрос был неверно поставлен. Так он сказал, и больше не требовалось ничего говорить. Ты боялся давать им доступ ко всем данным? сказал Коннерс. Печаль и улыбка и ирония одновременно. Двое мужчин в военной форме, и единственное, что осталось у них гордость и прямая спина и сознание того, что они всю жизнь, не покладая рук, трудились на общее благо. Красные от температуры глаза Коннерса Пятн тёмное пятно, которое уже начали проступать на пиджаке в области поясницы, и понимание в глазах Франклина, облегчение и грусть, отразившиеся в тысяче морщин на его похожем на лунный пейзаж лице. Ты ошибался, несмотря ни на что, сказал Коннерс. Он произнёс это с улыбкой, а значит, смысл был совершенно иной. Это означало «спасибо». «Спасибо за время, проведенное вместе, спасибо за все». «По-моему, мы оба ошибались», — ответил Франкен. А потом на какое-то мгновение воцарилась тишина. А они смотрели друг на друга. «Я могу жить с этим». сказал Коннорс с кривой усмешкой, и Франкен кивнул в ответ. С этим или с чем-то ещё им в любом случае оставалось жить очень недолго. Когда Жаннин догнала Вилььема, он стоял в своей рабочей комнате, там когда-то висели все его бумаги. На его письменном столе всё оставалось по-прежнему. Его книги, компьютеры и всё. Она остановилась в дверях, ничего не сказала. Не знала, но всё равно поняла. Он подошёл к своему письменному столу, стоял перед компьютерами, смотрел на них, не шевелясь. Она видела только его спину, но этого было достаточно. Ей не требовалось видеть его лицо, чтобы знать. Он не плакал. сжал зубы, пустота в глазах и язык прижат к нёбу в попытке сдержать эмоции. Посередине стола лежала его записная книжка, та самая в чёрной кожаной обложке, и он взял её и сунул во внутренний карман, а потом наклонился. Лицо оказалось на уровне мониторов и системных блоков. жёлтый зелёный аппарат на самом краю справа он когда-то назвал сарой и сейчас положил руку на него сделал это мягко и аккуратно словно она покоилась там он ничего не сказал но всё выглядело так словно говорил прошла секунда и ещё одна а потом он выпрямился Вильям не слышал, что Жаннин последовала за ним. Обнаружил её в дверном проёме, встретился с ней глазами, увидел в них вопрос. Он пожал плечами, улыбнулся формально, кивнул ей, что пора идти, а потом ответил на вопрос, который она не задала. На этот раз я хотел попрощаться.